Ритм Screen Life предъявляет особые требования к ритму развертывания истории. Мы часто не замечаем, как обычно ведем себя перед экраном гаджетов, насколько мы быстры в обращении с ними. Человеческий мозг способен обрабатывать несколько сюжетов и действий параллельно. Мы одновременно пишем письма, общаемся в чате, заказываем еду, слушаем музыку, постим фотографии в социальных сетях и проверяем полученные лайки. поэтому монтаж в скринлайфе должен быть быстрым. Не стоит волноваться о том, чтобы зрители успели прочитать и расслышать все, что вы заложили в фильм. Идеальный фильм в формате скринлайф можно смотреть 2, 3, 4 раза, находя все новые и новые детали. Скажем, Шон и Энди Хиктон и создатели снэпчат-сериала «Ночь мертвецов» утверждают, не стоит стремиться к тому, чтобы зритель считал всю информацию, появляющуюся на экране. Более того... Если зрителю удается прочитать и разглядеть все, это может разрушить ощущение достоверности. Шон Хиктон, режиссер. Когда ты смотришь screen life на телефоне, в нашем случае это был вертикальный формат Snapchat, тебе кажется, что ты сам – часть представления, как будто сам получаешь сообщение в телефоне. Ты даже не все успеваешь прочитать, когда тебя подключают к сообщениям. Но именно это и превращает тебя в соучастника. Наш проект сам по себе был словно приложением. Есть приложение для тех, кто бегает, они превращают людей в спортсменов. А есть приложение для тех, кто бегает от живых мертвецов. Это приложение превращает тебя в человека, который переживает зомби-апокалипсис. Ситуации, когда экран перегружен информацией, которая буквально атакует зрителя из мессенджеров и браузеров, Главной задачей режиссера становится дирижирование зрительским вниманием. Он превращается в фокусника, который отвлекает внимание от невидимых приспособлений с помощью хитроумных пасов и своей помощницы в наряде с блестками. Над способами удержания внимания активно работают дизайнеры современных компьютерных интерфейсов. Ведь экономическая успешность таких разработок всецело зависит от того, насколько долго удастся приковать к себе взгляд человека. Уходя в экран смартфона и компьютера, мы погружаемся в мир оповещений, джинглов, поп-ап-сообщений, курсоров. Сознание зрителя давно адаптировалось к этой системе знаков. Вам нужно только научиться ею пользоваться. Эндрю Весман, монтажер. Операционная система компьютера разработана для многозадачности, поэтому у нас всегда открыто так много окон. Но для восприятия историй трудно иметь много сюжетных линий, происходящих одновременно. Поэтому курсор мыши действительно помогает аудитории фокусироваться на самом важном. Кроме того, это главная характеристика вашего персонажа. Как он движется? Быстро или медленно? По прямой или нет? Все это указывает на внутреннее состояние главного героя. Курсор — это окно в сознании персонажа, и мы должны очень внимательно с ним обращаться. Это также важно, как и актерская игра перед камерой. То, как актеры используют мышь, указывает на страх, колебания, доверие, любовь. Каждая эмоция может быть выражена в том, как мы двигаем курсором. И снова «Превиз». О создании привиза мы довольно подробно рассказывали в главе, посвященной сценарию. И в этом месте наша аудиокнига сама становится чем-то похожей на создание скринлайф-фильма. Вместо последовательного перехода от одного этапа производства к другому, необходимо постоянно возвращаться назад или забегать вперед, чтобы уточнить историю, которую ты рассказываешь. Итак, напомним, что монтаж скринлайф фильма, как правило, происходит в два этапа. Сначала готовится аниматик фильма, превиз, некая предварительная сборка того, что хочется увидеть на экране. Он может быть сделан без привлечения актеров и собирается самим режиссером. Степень детализации аниматика может быть разной. В него могут входить референсные кадры, картинки из фотобанков и записи, которые затем придется заменить. Главное с его помощью представить себе весь фильм. Сделать это исключительно на основе сценария сложно, потому что исходный сценарий в нашем формате выглядит довольно странно. Мышка пошла справа налево, потом она кликнула и зависла там. Хотя, конечно, это ничуть не более странно, чем описание улиц, интерьеров и прочие пояснительные ремарки, присутствующие в традиционном кино. И тем не менее, лучший способ представить себе свой будущий фильм, скрин это подготовить аниматик. Сохраняйте все удачные кадры и записи экрана. Часто получается, что удается набрать текст с нужным настроением с первого раза. Наверное, когда-нибудь в скринлайв-проектах у актеров появятся дублеры, которые будут набирать текст и двигать курсором с нужной эмоциональной отдачей. Но пока их нет, таким актером становится монтажёр фильма. И скорее всего, чтобы добиться необходимого темпа ритма, придется одновременно работать со звуком, расставить заранее уведомления, звонки Skype, какие-то щелчки. Все это монтажер делает на этапе черновой сборки, чтобы подчеркнуть акценты. Теория монтажа в традиционном кино говорит, что монтаж должен работать и без звука, однако в скринлайфе многие события выражены исключительно звуком. Так что он необходим для суммарного эффекта и монтажного ритма. На уровне превиза у вас должен быть готовый фильм, только без актеров в кадре, а вместо актеров пусть будут дублеры, плейсхолдеры. Так, например, был сделан превиз «Архэштег Джей». Кэрри Уильямс – режиссер и сценарист. У нас все было так. Мы адаптировали пьесу и написали сценарий. Тут же сделали пришут и проверили, как все работает на экране, а не на бумаге. И на этом уровне внесли много правок. Что-то работало, что-то совсем нет. Поэтому мы достаточно сильно переписали сценарий после пришута. Знаете, в известном смысле вносить правки в скринлайф даже проще, чем в обычный фильм. Там ты можешь лишь поменять куски местами, что-то вырезать. Мы же можем принципиально изменить историю. не перезапуская съемки. Несколько новых строчек, несколько новых сообщений, и вот история уже развивается по-другому. Конечно, сценарии — это очень важно, но в скринлайфе есть уникальная для кинематографа возможность экспериментировать в процессе съемок и монтажа. Метод привиза хорош как минимум тем, что актер видит на экране уже готовый фильм. Идея рождается не в актерских действиях на площадке, но в его действиях на экране. Поэтому важно найти баланс внимания в монтаже. Помните, что драматургия кино – это действие, поэтому нельзя полагаться исключительно на текст. В скринлайфе зрителю нужно быть очень внимательным, не только смотреть, но еще и много читать. А цель монтажа – организовать фильм так, чтобы его было удобно воспринимать. Привиз позволяет подготовить актера, добиться правильной реакции, не переснимая многочисленные дубли. Например, в фильме «Поиск» много сцен, где герой сидит один в кадре и отыгрывает свою реакцию на десктоп. Если бы привиза не было, он бы просто не знал, куда и как ему смотреть. От привиза также зависит и освещение. В и герой часто оказываются в сиянии мониторов. В «Убрать из друзей» герои постоянно находились в ауре мистического компьютерного света. Человек открывал новое окно, и на лице тут же менялся свет. Если вы не подумаете о драматургии света на съемках и не сделаете превиз, то об этом придется думать на монтаже. Этап доработки графики и звуков в скринлайфе отнимает наибольшее количество времени и может длиться до года. Энди Хиктон. Сценарист. В традиционном кино любая перемена сценария, случившаяся на этапе монтажа, это катастрофа и огромные расходы. Ведь необходимо снова собрать съемочную группу и актеров, свести графики, оплатить до съемки. В случае скрин лайфа можно вносить коррективы, буквально не выходя из комнаты, не отрываясь от клавиатуры. В моем случае было так, что я выбежал на улицу со своим iPhone и доснял то, что в итоге стало последним кадром «Ночи мертвецов».